мы могли бы отдать ему его мантейный шарф. А был там вообще какой-то шарф? Настоящий шарф? Да. Ну раз уж ты спрашиваешь, какая разница? Вообще не об этом речь. Кто бы говорил? Зоссо, просьба о путешествии. Этот господин человеческого рода в своём экокостюме газельёте хмм, хм, сказал Айсол и его друг Не забудем про его друга и наставника, заметил Айсул. Да, и это тоже. Так мы да или нет? Вот в чем вопрос. Так мы да-да или мы нет-нет? Да. Нет, выбери одно из вышеназванных Вполне. — Именно не изволь торопиться, пробормотал Айсул. Они находились в вертобаре в Японии, в живовидном клика городе в пустыне близ северного полярного круга, где хаотично бурлили холодные газовые массы, предоставленный им реактивный клипер в меру сил изобразил из себя субарбитальный корабль, как пущенный по воде плоский камень, произвел серию за атмосферных прыжков, потом замедлился, начал опускаться и причалил к хрупкой облакообразной структуре огромного города, занимающего сотни кубических километров холодного застоявшегося газа. Всего в 15 15.000 километров от северного полюса планеты гиганта. Они нашли Кверсера и Джаната в вертобаре жидкая бездна. Волсир отказался, а Айсол и Фасин залезли в Споскокон, получили достаточное ускорение, после чего не без головокружения присоединились к двум ура капитанам в их кабинке. Фасин никогда прежде не встречался с ура капитанами. Он слышал о них и знал, что они почти всегда находятся в экваториальной полосе, но они были неуловимы, даже застенчивы. В прошлом он много раз пытался встретиться с каким-нибудь ура-капитаном, но каждый раз неизменно что-то мешало, часто в последний момент. Вертобар крутился как сумасшедший, дергался, петлял, вращался на крайне высоких скоростях, отчего казалось, будто город с окоплевидными алмазными стенами вращается с явным намерением сбить с толку посетителей бара, смотрящих наружу. Эффект был сильным и преднамеренным. У насельников был превосходный вестибулярный аппарат, и нужно было сильно постараться, чтобы у них закружилась голова. Развлечься по-абригенски означало покрутиться как следует, поскольку это в конечном счете вело к глубокому головокружительному отключению от реальности окружающего мира. А если при этом принимать наркотики, то удовольствие еще усиливалось. Однако Фасину показалось, что пока они петляли, направляясь через почти пустой вертобарк кабинки ура капитана, Айсу несколько посерел. Вы в порядке? В полном. Вспоминаете путешествие сквозь стену шторма на Пофлясе? Вовсе не, ну немного, может быть. Кверсер и Джанат, ура капитаны, были одним целым. Они выглядели как один большой насельник более или менее зрелого возраста, но были двумя разными личностями, по одному в каждом диске. Фасин уже слышал о насельнических истинно но пока ни разу не встречал. Обычно мозг у насельника размещался чуть в стороне от центрального хребта, в центральной самой толстой части диска обычно левого. Насельники с правосторонним мозгом составляли около 15% от всего населения, хотя от планеты к планете эта цифра менялась. очень-очень резко. В одном существе развивались два мозга. И тогда в результате получалось что-то вроде Кверсера и Джоната двойню прикрывали сверкающие одеяния с лоскутами, где прозрачными где сеточными на ступичных органах восприятия, а часть одежды надноружной сенсорной бахромой была тоже прозрачной, но затенённой. Не очень-то много вы там увидите, если мы еще возьмем вас. Да, если только мы решим вообще взять вас, что ни в коем случае не гарантируется. Ничуть не гарантируется. Решение еще не принято, Еще обдумывается. Абсолютно, но в любом случае, а вы почти ничего не сможете увидеть. Да, это мало похоже на экскурсию или на круиз, ни на то, ни на другое. И вам придется все выключить. Ну, все, кроме биосистем по меньшей мере. Но не забывайте про есть ли? Большое «если». «Если мы вас возьмем». Кажется, мы поняли, о чем речь, сказал Фасин. Хорошо, блестяще. И когда мы можем ожидать решения? спросил Айсул. Он направил свой правый бахромосенсор внутрь, отчего видел только одним, то же самое, как если бы пьяный человек закрыл один глаз. Принял? Я его принял, а ты? Да, принял. Это да? Это да. Так вы нас берёте, спросил Фасин. Вы что, глухой? Да. Определенно. — Спасибо, сказал Фасин. И когда же мы отправляемся? раздраженно спросил Айсул. Ах, ха. Подождите и увидите. Корабль был нешуточный, длиной триста метров, и напоминал отполированный черный колос, обвешанный, словно толстыми семенами, гондолами двигателей. Он находился в самых глубинах клейка города, в общественном ангаре, полусферическом пространстве километровой ширины, с наружи его очерчивали грани смежных шестиугольников меньшего размера. Вальсиер попрощался с ними в ангаре. Путешествие, по словам двух ура капитанов, должно было начаться с набором стартовых фрактально-спиральных маневров с высоким ускорением и сильным крутящим моментом. Испытание не для слабых духом. Старый насельник, сославшись на свой почтенный возраст, от него отказался. "Ну вот, еще покрутимся", вздохнул Айсул, услышав, что их ждет. — "Мой поклон лисе Крофу, — сказал Вальсир Фасину, "надеюсь, вы еще не потеряли открытку". Фасин вытащил из маленького ящичка в борту газолета листик с изображением неба и облаков и показал старому насельнику: "Передам ему привет". "Да, пожалуйста". Желаю удачи. И вам того же. Как найти вас, когда я вернусь? Я об этом позабочусь. Если не объявлюсь, поищите там, где мы встретили Зоссу, или, может, на шторм парус-бригаде. Хорошо, сказал Айсул. Только в следующий раз не приводите друзей. Черный колосовидный корабль назывался «Велпин». Он вырвался из громадного облака города, как игла из водопада замерзшей пены, исчез в студенном водовороте газов, ведущих вечных работ вокруг далекого полюса планеты, и начал свой необычный полет, закручивая спирали, вертясь, делая петли, поднимаясь, падая и снова поднимаясь, запертые в центральном отсеке пассажирской каюта и трём одновременно, и удерживаемые на растяжках фасин и айсул, чувствовали, как корабль движется по спирали, внутри спирали, внутри спирали, совершая движение штопора, винчиваемого в нисходящие завитки большего размера, которые сами являются частью обширного набора еще более быстрых и мелких петель. «Хера знает что, прокомментировал Айсул. На дальней стене находился испорченный экран, по которому бежали помехи. Он гудел и время от времени вспыхивал изображения рваных полосатых туч несущихся мимо в исковерканных завитках света и тьмы. Фасин мог видеть и слышать, хотя и зрение и слух у него притупились, все системы газолета были отключены. Подвешенный стоя, Фасин смотрел через опрозраченную пластину перед своим лицом, он дал гелю частично стечь, чтобы видеть лучше. Сквозь корпус его газолета проникал звук, приглушенный и высокий одновременно. Голос Айсол стал похож на еле разборчивый писк. Корабль бешено раскручивался, и центробежная сила прижала Фасина с Айсулом к внутренней поверхности корпуса. "Вы не знаете, зачем им все это фрактально спиральное маневрирование?" спросил Фасин, когда их еще только пристегивали, после чего Кверсер и Джана удалились на мостик, располагавшийся по соседству. "Может, это просто озорство?" сказал Айсул. Теперь Фасин посмотрел на Айсула обе сенсорные бахромки, которого были направлены внутрь. Корабль снова ускорился, заложив очередной вираж. Экран моргнул, на нем бешено завертелись звезды, потом он погас. Безумные телескопические спирали переходили в один длинный, направленный вниз штопор. Словно Вэлпен был снарядом и вращался внутри ствола огромной пушки. Корабль, похоже, вышел на своего рода крейсерский режим. Вращение постепенно замедлилось прозвучала долгая высокая нота. Фасин видел, как медленно открылись айсуловые бахромосенсоры. Несколько минут на экране медленно вращались звезды, потом он снова погас. Вращение опять ускорилось, и айсул снова развернул свои бахромки внутрь. Частота вращения возрастала, пока Фастин не почувствовал, как все его тело вжимается в противоударный гель. Он понял, что находится в собственном гробу. Ну да, в гробу. Перед его глазами возник эффект туннеля. Он начал видеть ствол этой огромной пушки, а все, что было впереди, сжалось до точки. Вокруг, сколько хватает глаз, ничего, кроме темноты, а за ней лишь мрак по обеим сторонам этой бесконечной трубы, что тянется к далекой цели, не приближающейся ни на йоту.